«Канедиасом? Мастером-делателем?» «Ну да...» «Канедиас... Он смотрит на меня со стен моей маленькой комнатки в подвалах очаровательного домика Секутера. И у Вин лежит мертвый, а одиннадцать его учеников-магов идут мстить за него. Я знаю эту историю...» «Канедиас...» пробормотал Глокта. Образ темной фигуры с языками пламени за спиной четко стоял в его мозгу. «Мастер-делатель...» А он существовал в действительности? Трудно сказать. Он находится посередине между мифом и историей, я полагаю. Возможно, в его истории есть некое зерно истины. Кто-то же построил эту здоровенную чертову башню, а? Башню? Ну да. Дом делателя. Старик обвел жестом комнату вокруг себя. Говорят... «Все это построил тоже он». «Что, и библиотеку?» – старик рассмеялся. «Весь Аргионт. По крайней мере, скалу, на которой он стоит. И университет тоже. Он построил его и назначил первых адептов, чтобы помогали ему в работе, в чем бы она ни заключалась, и проникали в природу вещей». «Мы все ученики делателя, хотя я сомневаюсь, что об этом знают там, наверху. Он ушел, но работа продолжается, так?» «В каком-то смысле? А куда он ушел?» а, «Он мертв. Ваш друг Бояс убил его». Глок-то поднял одну бровь. «В самом деле?» «Так гласит предание. Вы не читали «Падение мастера-делателя»?» — Эту чушь? Я считал, что там одни выдумки. — Так и есть. Эффектная дешевка, но она основана на писаниях того времени. — Писаниях? А что-нибудь из подобных вещей уцелело? Старик прищурил глаза. Кое — Кое-что. — Кое-что? Я не здесь? У вас? — Да... «Особенно интересен один документ!» Глокто твердо посмотрел в глаза старика и произнес. «Принесите его мне!» Древняя бумага хрустела в пальцах адепта-историка, когда тот осторожно разворачивал свиток и расстелал его на столе. Желтый морщинистый пергамент с обтрепавшимися от возраста краями густо покрывали неразборчивые письмена, странные и совершенно непонятные для Глокты. «Что это за язык?» «Древний язык!» «Лишь немногие теперь могут прочесть его», — старик указал на первую строку. «Здесь написано «Повествование о падении Канедиаса. Третий из трех». «Третий из трех?» «Из трех свитков, я предполагаю». «А где еще два?» «Утрачены». — Глок-то взглянул в бесконечную тьму книгохранилища, «Удивительно, если хоть что-то не пропало в этих дебрях!» «О чем здесь еще говорится?» Старик-библиотекарь вгляделся в непонятные письмена, скудно освещенные трепетным светом единственной свечи. Он провел дрожащим пальцем по пергаменту, беззвучно шевеля губами. «Велика была их ярость!» «Что?» «Это начало! Велика была их ярость!» Он медленно принялся читать. «Маги преследовали Канедиаса, обратили в бегство верных ему. Они разрушили его твердыню, обратили в руины его дома и перебили его слуг. Сам делатель, тяжко раненый в битве с братом Иувином, нашел убежище в своем доме». Старик развернул следующую часть свитка. «Двенадцать дней и двенадцать ночей маги обращали свой гнев на врата, но не могли оставить на них следа. Затем Бояз нашел путь внутрь». Адепт разочарованно провел рукой по пергаменту. Сырость или что-то еще оставило на нем пятно, так что знаки в следующих строках расплылись, и их невозможно было прочесть. «Я не могу разобрать», — проговорил он. «Кажется, что-то насчет дочери-делателя». «Вы уверены?» «Нет», — отрезал старик. «Нам не хватает целого куска». «Тогда оставьте его. Читайте с того места, где вы можете быть уверены». «Хорошо. Посмотрим мы так». Бояс преследовала его до самой крыши и сбросил его оттуда.